В гладиаторов возбудил большое ликование приход этой шестой роты. Костры снова запылали, приготовили скромное угощение, за которым новоприбывшим предложили хлеб, сухари, сыр, фрукты и орехи. И посреди беспорядочной сутолоки раздавалось разом несколько голосов. Знакомые приятели узнавали друг друга, затем следовали приветствия, объятия и расспросы вроде следующих «Ах, и ты здесь!» «Как поживаешь? Откуда вы все пришли? Как добрались сюда? Это место отлично расположено для защиты. Да, мы здесь в безопасности. А что было в Капуе? А наши товарищи? А Торминт? Бедняга. Он умер, как настоящий герой. А Помпидий? Он здесь, с нами. Эй, ты, Помпидий! А школа Лентула? Она разойдется вся, как один человек. Все придут сюда. Все!» Немало времени прошло в оживленных разговорах, обетах, надеждах, возбужденных в сердцах товарищей Спартака этим прибытием помощи, и только после полуночи все снова затихло в стане мятежников. Когда взошло солнце, десять человек из рабов и гладиаторов по приказанию Спартака взялись кто за пастушеский рожок, кто за флейту или свирель, заиграли на своих инструментах и разбудили спавших гладиаторов. Как только они встали... тотчас же построились в боевом порядке. Спартак и Акномао сделали им смотр, давая новые распоряжения, внося полезные изменения, одушевляя каждого солдата и снабжая каждого по возможности полным вооружением. Затем был сменен караул. Из лагеря были отправлены две роты, одна за съестными припасами, а другая за дровами. Все же гладиаторы, оставшиеся на площадке, По примеру Спартака и Акнамао, с помощью топоров и других земледельческих орудий, которых у них в лагере было великое множество, принялись выкапывать из окруженных скал камни. Последние предназначались для метания их в неприятеля, рукою или прощами, которые им удалось приготовить с помощью того небольшого запаса веревок, которым они располагали. Камни этих, которые гладиаторы тщательно оттачивали с одной стороны, Были собраны громадные кучи в лагере, главнейшим образом со стороны Помпеи, откуда следовало наверняка ожидать нападения. Так провели инсургенты весь день и всю следующую ночь. Но на рассвете дня часовые разбудили их криком, призывавшим гладиаторов к оружию. На этот раз то были две римские когорты, числом около тысячи солдат. Они взбирались на гору под предводительством трибуна Тита Сервеляна атаковать гладиаторов и, в их убежище. Сервелян узнал два дня спустя, после той бурной ночи, когда ему посчастливилось помешать восстанию 10000 тысяч гладиаторов школы Лентула, что Спартак и ак с несколькими сотнями мятежников отправились на Везувий, разграбляя виллы, через которые проходили, что было неверно, а молва раздувала и преувеличивала по обыкновению сущность фактов, и призывая к свободе и оружию всех невольников, которые им попадались на пути. Поэтому трибун побежал в Капуанский сенат, собравшийся в страхе и ужасе в храме Юпитера. Сервелян высказал, что им было сделано для спасения Капу и Римской республики, а затем попросил позволения сказать, что, по его мнению, оставалось предпринять для полнейшего подавления мятежа в самом его начале. Зная, что подавление этого восстания могло принести за собой большие почести и повышение по службе, отважный юноша доказывал Сенату, как опасно оставить Спартака и Акнамау на воле хотя бы в течение нескольких дней, потому что к ним будут убегать ежечасно рабы и гладиаторы, пополняя ряды мятежников и увеличивая опасность». Необходимо было броситься за ними в погоню, настигнуть их, и изрубить их в куски и вернуться с их головами, насаженными на копья, чтобы выставить их в школе Лентула-Ботиата для устрашения десяти гладиаторов. Совет этот понравился капуанским сенаторам, которые уже пережили столько тревожных часов, испуганные восстанием гладиаторов. Страх совершенно перевернул вверх дном вялый покой их сладкого и беспечального существования — Поэтому они охотно приняли предложение Тита сервелиана и сдали указ, которым предлагалось награда в два таланта за головы Спартака и Акномао. Эти гладиаторы приговаривались тем же указом, как люди бесчестные по своему званию, ставшие еще бесчестнее вследствие того, что сделались разбойниками, вместе со своими товарищами к распятию на кресте». причем запрещалось под страхом строжайших наказаний свободным людям и рабам оказывать беглецам какую бы то ни была помощь. Другим указом Капуанский сенат вручил трибуну Титу Сервеляну начальство над одной из двух когорт-легионеров, находившихся в Капуе. Другая же когорта вместе с городской милицией под предводительством Центуриона Папирия оставалась для охраны школы Линтула и защиты города. Титу Сервиллиану было дано в то же время полномочия собрать в соседнем городе-отелле другую когорту. С этими силами ему повелевалось идти на гладиаторов, чтобы в самом начале подавить эту безумную попытку мятежа. Указы эти были отнесены для подписи префекту Мецию Лебиону, который еще не успел оправиться от здоровенного пинка, коим его угостил Акномао, и, потеряв способность мыслить, от страха уже два дня не вставал с постели, мучимой сильнейшей лихорадкой. Несчастный готов был подписать не только два указа, но целых десять тысяч таких указов, лишь бы надолго устранить от себя рискованную необходимость снова провести ночь, подобную той, после которой у него еще трепетала душа и болели бока.